Глава третья. «Лопа, ручки должны всё уметь», — твердила мне с детства бабушка и учила всему, что сама могла. Вести хозяйство, ухаживать за курами, готовить, а ещё шить и немного плести кружева. Бабушка всегда была моей единственной семьёй. Родителей я не помнила. Они погибли в смерче стихийной магии. Такие явления встречались на наших землях когда я была совсем крохой, и бабушка всегда переживала только об одном — успеть вырастить меня. Что бы она сказала, узнав о том, как я внезапно вышла замуж? Оглянувшись вокруг, в какой уже раз затрясла головой вид комнаты, в которой меня оставил маг, отрекомендовав её как отныне мою, вызывал определённый шок. Я понимала, что сын лорда-надзирателя живёт в доме несравнимом ни со старой бабушкиной фермой, Ни, тем более, с семинарской кельей-клетушкой. Но такого размаха и убранства не ожидала. Сам дом мага находился за пределами Луса. За волнением и важной беседой я не следила за дорогой и опомнилась только, когда карета замерла уже у ворот. Тарнал Фаус первым шагнул наружу и протянул мне руку, а я не очень уверена, но решилась на неё опереться. Вероятно... Мне надо привыкнуть к подобным жестам на случай публичности, рассматривая их просто как дань вежливости и воспитания. Настоило мне, избегая взгляда мага, устремить взор за его спину, как сердце ёкнуло от восхищения. Дом утопал в зелени и казался удивительно гармоничным. Я ожидала чего-то впечатляющего от повеса мага, привыкшего жить с размахом. Но дом, пусть и был более чем вместительным, но совсем не огромным. Нет, он смотрелся уютным, от белого камня веяло теплом. Как могиня, я понимала, что никакой иллюзии не использовали. Дом для меня выбрала матушка, выдержав тактичную паузу, пока я опомнилась и прикрыла рот. Мне было некогда этим заниматься. Этой фразой мужчина вновь вернул меня к мысли о направлении его деятельности, но я не чувствовала себя вправе выяснять у номинального супруга подробности его жизни — Моей он тоже не интересовался. «Желаете сейчас экскурсию по дому?» Как раз напомнил о себе маг, мягко направляя меня ко входу. «Признаться, у меня не очень много реальной прислуги. Я больше предпочитаю магических фантомов». Эта новость и не удивила. Для сильных магов это своего рода показатель статуса, тогда как рядовые маги с небольшим резервом сил использовали магию лишь по действительно значимым причинам. Если, возможно, я бы предпочла отложить, тут мои желания точно совпали с его. Бедняга. Наверняка на сегодняшний день у него были совершенно иные планы, и, подобно мне, он не планировал с раннего утра мчаться в крепость закона, а позже жениться. Подгоняя чувством вины, я уже безропотно проследовала за магом в дом, причем он приложил мою ладонь к входной двери, позволяя защитному заклинанию впитать слепок моей ауры чем фактически предоставил полную свободу передвижения. Не то чтобы я ожидала, что меня засадят в клетку, но сам факт, что Фаус-младший об этом подумал, чувство благодарности к вчерашнему незнакомцу в моей душе только окрепло, усилив ощущение, что мы сможем благополучно выбраться из капкана с браком. И вот я сижу на необъятной кровати, пытаясь осмыслить настолько стремительные и невероятные перемены в жизни. Вот уж точно. Не знала, не гадала. Тарнал Фаус, прежде чем уйти, озадачил просьбой. мрела можно я буду называть вас так? Так вот, рискну обратиться к вам с просьбой». Тут я насторожилась, мгновенно собравшись и приготовившись к разоблачению. Вот он, подвох, случится сейчас. Всё не может быть так хорошо и гладко. «Конечно. Снимите это платье». Мак вскинул взгляд к потолку. «Поверьте, оно просто ужасно и не может подойти хоть кому-то в принципе». Я понимаю, что в качестве семинаристки у вас не было выбрано сейчас. В общем, магией я организовал вам несколько платьев, пока простых. Я же не знаю ваших предпочтений. Они при первой примерке сядут по фигуре, но я абсолютно уверен, любой из них будет лучше этой. Не сумев подобрать достойного моей униформы эпитета, он просто взмахнул ладонью, указав на наряд. И вот я сидела на перине и переваривала просьбу. С отношением к униформе семинарии я была совершенно согласна, стёрнув её с себя, немедленно сожгла магическим огнём, воплотив вожделенную мечту большинства воспитанниц семинарии, но какой же неожиданностью оказалась эта просьба. Наряды, которых оказалось с десяток, при этом занимали они лишь скромный уголок в прилегавшей гардеробной. Осмотрев их, я могла с уверенностью заявить, никогда ничего прекраснее не носило это даже не тайные Это очень затаённые мечты. Смысл бедной сиротки мечтать о подобных нарядах. Вот я и не позволяла себе мечтать. И тут получила. Запросто так. Стало искренне страшно, даже жутко. Откуда и почему на меня в один день свалилось столько всего хорошего? Ещё и по крайней непонятной причине. Что если сейчас я проснусь на своём куцем матрасе на узкой скрипящей кроватке в комнатке в семинарии? Одна мысль не давала покоя. как Почему и откуда взялось изображение в копирователе? Что, если это чей-то коварный план? Что обернётся для меня крахом уже завтра? Так и не собравшись в купальню, тоже примыкавшую к спальне, я сидела на кровати в самых противоречивых раздумьях. С одной стороны, хотелось скакать по кровати с криками радости от таких значительных перемен к лучшему. С другой, я до ужаса боялась подвоха и разоблачения что вот уже в следующий миг распахнётся дверь, в которую войду какая-то другая я, та, что с главной полосы весть Николауса. И дверь действительно распахнулась, заставив меня испуганно замереть, словно мотыльку в луче света. Только вот вошла не девушка, являющаяся улучшенной версией меня, а Тарнал Фаус, и тоже застыл на месте, выпучив на меня подозрительно заблестевшие глаза и опасно накренив поднос с какими-то мисками. в Мы дружно провели несколько минут, вперив взгляды друг в друга, когда я осознала, в каком виде пребываю, в одном нижнем белье. А дальше мир сошёл с ума не иначе. От стыда и с перепугу во мне вдруг всколыхнулись впитанные ещё в детстве инстинкты селянки, и я, рывком подскочив с кровати, с кулаками кинулась на возмутителя моего покоя. Как истинная фермерская девчонка, я с размаху залепила новоявленному супругу звонкою оплеуху. Отчего он тоже дёрнулся. Поднос в его руках так и преодолел грань критического крена. Миски полетели на пол, добавив звона, издобрив гладкую поверхность под моими ногами чем-то влажным и склизким. Увы, лимит, отведённый мне на день везучести, иссяк. Стоило дёрнуться, осознав собственный поступок и прижав руки к вздымающейся от гнева груди, обрамлённой тёмными атласными чашечками, как правая пятка на чём-то поскользнулась, а тело начало опасно заваливаться в бок Попытка удержаться, взмахом обоих рук, вернув баланс, только всё усугубила. Ладонью я нечаянно, но со всей силы, въехала в нос мага, после чего, обречённо сникнув, полетела на пол и упала бы поверх осколков и ошмётков еды, если бы Фаус-младший не пришёл на помощь, успев подхватить и, в полёте поменяв наши тела местами, «Случилось всё так стремительно, что я осознала спасительный манёвр, лишь приземлившись поверх тела мага, а он, соответственно, плюхнулся на пол поверх черепков и островков снеде. Ой!» — в ужасе выдала я, впечатавшись лбом в мужские губы и нос, а в довершение ещё и накрыв всё его лицо вдопадом своих волос. Кажется, он сдавленно охнул. Впрочем, причина могла крыться и в острых гранях расколовшейся посуды, Осознав, что, возможно, причинила новоиспечённому супругу страшные раны, я резко приподнялась, уперев руки в пол по обе стороны от его тела. Наши взгляды вновь встретились. «У вас кровь!» — вскричал он, уставившись на мой лоб. «Думаю, это ваша». Престыжённая очень тихо призналась я, глядя на размазавшиеся над верхней губой алые струйки. «Извините». Сейчас, в полной мере осознав, что сама набросилась на мага, крайне устыдилась. Как можно было так не совладать с собой? Это вы меня извините. Я не должен был врываться без разрешения. Как-то не подумал. И я стучал, решил, что вы купаетесь. Тарнелл довольно легко приподнялся и, придерживая меня за талию, резко подскочил на ноги. А я, чувствуя давление его ладони на своей спине, вспомнила, что так и остаюсь раздетой. Краска стыда залила, кажется, не только лицо, но и плечи, грудь. По крайней мере, именно к ней самопроизвольно ускользнул взгляд мага. «Отпустите меня!» вскричала я, заклашматив по плечам мужчины кулачками. «Не смейте смотреть». Последний вопль получился настолько визгливым, что привёл, словно попавшего под влияние гипноза Фауса, в чувство. Резко отряхнув головой, он быстро поднял взгляд к потолку, а меня, развернув в сторону от места крушения подноса с едой, аккуратно поставил на пол, после чего отступил и отвернулся лицом к двери. Тут уже охнула я. Рубашка мага вдоль всей спины была не только знатно заляпана пятнами чего-то мокрого и жирного, но ещё местами разодрана, а в части лопаток имелись даже пятнышки крови. В испуге от этого зрелища, зажав рот ладонью, я пыталась осмыслить случившееся кровопролитие, когда… «Я ничего не видел», — решил он повиниться, напомнив о происходящем. Вспомнив, что важнее спасти честь и репутацию, я сразу метнулась за покрывалом, сдёрнув его с кровати. Двы просто пялились на меня. Законно возмутилась в ответ, надёжно обмотавшись покрывалом. «Простите», — скорбно признал очевидная маг. «Просто... что? Просто сейчас я вдруг увидел в вас ту женщину с фото». Я так и застыла, обомлев от его заявления. А пока я была в униформе, он во мне её не видел. Неожиданный поворот. Оценив взглядом ширину плеч мужчины, припомнив слухи о его любвеобильности, я моментально передумала предлагать ему свои услуги по обработке полученных ран. «Откуда у вас это бельё?» «Ну вот, он ещё и в дамском белье разбирается». Я занервничала, сильнее стиснув края покрывала. К счастью, Фаус-младший стоял ко мне спиной и примет паники не видел. «Это моё?» «Ого!» Голос мага звучал обескураженно. «Так под страхолюдными одеяниями семинаристки скрывают такую красоту, кто бы мог предположить?» «Уже белье сейчас рассуждал?» «Нет», — решила всё же внести ясность. «У других такого нет, я немного подрабатываю пошивом женского нижнего белья, а из оставшихся лоскутков атласа и кружев вот и себе сшила». Признаваться в подобном Тарналу Фаусу совсем не хотелось, но я не могла оставить его в заблуждении. Ещё не хватало, чтобы при следующей встрече он спросил главу семинарии на эту тему. Так, старика, точно хватит удар. — Вам... — он сглотнул. — Очень идёт. — Что за наглость? — У вас спина в пятнах и в царапинах. — Решила я сменить тему. — Ох, момент. И маг вернулся на бренную землю. В следующий миг, применив магию, вернул спине и рубашке прежний вид, и разруха с пола исчезла вместе с подносом. А иду пожалуй, принесу заново. «Не утруждайтесь спохватилась я, все еще испытывая огромное смущение. «Отправьте магического фантома». Сама я лишь слышала о таких. «Подумал, что вы могли не видеть подобного прежде. В первый раз это может немного напугать». «Ясно. Тогда я пока искупаюсь». Придумала спасительную причину скрыться и сбежала в купальню, оставив мужчину в спальне одного.